а за Ванькой присматривал. «Да я его паршивца вожжами, если что!» — повернулся Филипп к сыну. «Только все ж бойзно, Степан Иванович, их одних оставлять там. Дети еще, за ним присмотр нужен. Ну что ж теперь делать? Мусье нынче дороги, да и глупости это. Век на печке не просидишь, ничего, чай не заморем будут возле государни». «Там сказывают строгости, не поболуешь. Степан Иванович хотел лично дать наставление Петьке, как присматривать за барином и отписывать в Москву, не пьет ли вина, не блудит ли, не бездельничает, но не успел. «Добрый день, Степан!» — приподнял шляпу пожилой немец и слегка поклонился. «Наконец-то обрадовался Анненков. А то чуть без твоего мальца не уехали». «Я знаю, если русские хотят ехать утром, они едут в полдень». «А ты бы хотел тяп-ляп, сели и поехали». «Нет, брат, это тебе не Германия», — обиделся Степан Иванович догадливости немца. Иоанн Рихтер, полноватый приземистый бюргер, пешком отшагал вместе с племянником Карлом добрые три версты от покровки, где держал лавку с москательным товаром, красильными и аптечными припасами. А жил он еще дальше, на Басманной, в купленном еще отцом двухэтажном бревенчатом пятистенке. Семья его состояла... Всего-навсего из русской жены Варвары и племянника, прибывшего в Россию два года назад. Своих детей у них не было, и Карла супруги баловали сверх меры. Но только до поры до времени. Сейчас же решились послать его в Петербург, поработать на фабрике родственника, чтобы потом открыл в Москве самостоятельное дело. Иоанн Рихтер Загодя за неделю до отъезда договорился со Степаном Анненковым, что тот возьмет Карла в попутчики Ивану, за что и было уплачено 15 рублей. «Ну, показывай молодца!» Степан Иванович не церемонившись взял Карла за локоть и подвел к воску на обозрение столпившегося народа. «Карл, двадцатилетний, худощавый, с тонким красивым лицом, растягивая по сторонам полы шубы, с улыбочкой поклонился на все стороны, как бы желая подчеркнуть комичность ситуации, в которую попал из-за хозяина этого чудовищного короба на полозьях. «Хорош!» — одобрил Аненков юноша. «Вот только не кормленный ты, Карла, в Петербурге не скупись. Мясо на теле наращивай, а то девкам и ущипнуть не за что». Когда зазвонили колокола, все стали креститься и прощаться. Степан Иванович обнял старого слугу, и они расцеловались. Филипп, сокрушенно качая головой, полез на козлы воска, Петро на телегу, Степан Иванович подозвал сына, грозно глянул на его веселое лицо, но не удержал себе строгость размяк. — Ты, Вань, поберегись там, нас с матушкой вспоминай. Награде радуйся, когда задела Дадина. О боге думай, но не усердствуй. И паче всякого гонят себя гордость. Служи честно, трудись во всем повинуясь государине, а мы от тебя весточки ждать будем. На вот. Аненков снял с себя фамильный серебряный крест и надел на сына, поцеловал присмиревшего Ивана в лоб и подтолкнул к матери. Анна, всхлипывая, аккуратно упрятала крест сыну на грудь, запахнула мундир, и протянула конверт с адресом своей петербургской подруги. Наши дома рядышком стояли, батюшки наши дружили между собой, а мы вместе на гулянке бегали. Я, конечно, тогда не ведала, что она генеральшей станет, и обращалась без почтения. Да все ж не выгонит, а то и поможет чем. Ты, Ивань, как представишься, стишат ей в альбом напиши, да польсти в них, вот она и станет твоей заступой». Анна перекрестила сын и, поднявшись на цыпочки, рыдая, уткнулась ему в грудь. Иван ласково погладил мать и бережно подвел к отцу, а сам подбежал к сестричкам, по очереди подбросил каждую вверх, хохача и целуя. Они в ответ визжали от радости. Наконец он стремительно подбежал к невесте, чмокнул ее в щеку и, прошептав «Жди!», юркнул в вазок. Вазок, а за ним и телега тронулись, Провожавшие замахали вслед, заулюлюкали. Одна Ольга осталась безучастной. Она забороженно слушала удары своего сердца, говорившего голосом возлюбленного «Жди, жди, жди». Глава третья. Гатчинский затворник.